Глава 14. Не знаю, смогу ли я, повторяет Молле во второй или третий раз, пока они шли в сторону народной больницы. Сама мысль о бане, висящей на конце крана, вызвала у Молле тошноту. Лицо сестры, белое и безжизненное, губы, похожие на бледных дождевых червей. Ханс-крестьянин не слушал. Он, как ребенок, верил, что неживые предметы говорят, и все время останавливался и смотрел на одного или другого равнодушного прохожего, на форму облаков или, как сейчас, на желтый и спускающий пар ручей, который вытекал из водосточной трубы больницы. Неужели этот странный человек и правда сможет найти убийцу Анны? Молли уже начала сомневаться. Их тени удлинились, солнце клонилось к закату, и уже зашло за городские здания. Два привратника стояли, опершись о стены больницы, и разговаривали с молоденькой девушкой. Как они смогут пройти мимо них? — Есть один единственный способ, — сказал Ханс Кристиан. — Возможно, убийца оставил свой след, и я не смогу сделать это в одиночку. Молля остановилась и оглядела больницу. Она когда-то здесь работала. Нормальная работа. Не так уж и давно, как кажется. Но именно так и бывает со всеми девушками, которые продают себя. Каждый раз, когда проститутка ложится с новым посетителем, к её возрасту прибавляется двенадцать или четырнадцать недель. Это как с собаками. Время не щадит шлюх и собак. Они с Анной должны были остаться в Онсвиге. Теперь она это понимала. Дома вокруг маленькой бухты на Лолланде 100 лет назад были убежищем для пиратов, а теперь это просто рыбацкая деревня. Хорошим в Онсвиге считался год, когда не случалось много несчастных случаев, когда никому не приходилось ампутировать руку или ногу, когда урожай не пропадал, И лодки не переворачивались в море. Но удачу жила в большом городе. Анна и Молли были совершенно убеждены в этом, поэтому они и уехали из деревни. Они смогли бы стать ткачихами в душном зале или солить селёдку в гавани, стоя по 12 часов в день с руками в рассоле. Но это было не для них, как они думали. Они чувствовали себя полными радости и веры в жизнь, когда ехали на Фейё. В день, когда они уплывали, был полный штиль. Они были вынуждены пойти в Крегенс, найти там местного жителя, который перевез бы их за плату на весельные лодки, но он предложил им расплатиться руками и ртами вместо Риксдалера. Это было предзнаменование. Уже в начале своего пути Крегенс И им пришлось испытать, как мужчины оценивают женщин. В ту ночь они спали в Фейе под звёздным небом, а на следующий день нашли большой пароход, который шёл в Фортенборгскую гавань. Они неделю плыли на нём до столицы, и когда заходили в порт, мечты о новой жизни почти развеялись. Они могли думать только о еде и отдыхе. Это было 10 лет назад, плюс 100 гулящих лет. Как обычно, в больнице в послеобеденные часы царила суета. Между корпусами, у входа и во дворе шумы и хаос. Впрочем, как всегда, бедняки в убогой грязной одежде, голодные дети с тёмными пятнами на теле плакали и кашляли. "Где покоинецкая?" спросил Ханс-крестьянин. Молли показала в угол, где в конце короткой лестницы в 6 или 7 ступеней во мраке виднелась дверь. Если тебе повезёт, она будет открыта, обычно так оно и есть. А если нет, спросил Ханс-Кристиан и с ужасом посмотрел на дверь в покойницкую. Всё ещё хуже. Ключ висит в сестринской на первом этаже. Мимо пройти не так легко. Пошли, сказала Молли. Молли держалась в тени, когда они прошли мимо толпы, мимо плотника с разорванным сухожилием и молодым человеком, может быть, учеником кузнеца, с обожжённым лицом. У остальных не видно серьёзных ран, но они обеспокоены и встревожены, как животные, которых мучает непонятная боль. Все всегда боятся холеры, болезней крови, заразы и божьей кары. Угол Единственное место во дворе, где нет людей. Как будто особенный дух, витавший в воздухе вокруг покойницкой, запах смерти держал всех на расстоянии. Ты идёшь первым, сказала Молли и толкнула его. Ханс-крестьян пересёк двор, спустился по лестнице и положил руку на ручку двери. Заперто. На, сказала Молли и протянула ему шпильку для волос. Он в замешательстве посмотрел на неё. Попробуй, получится ли я её отпереть замок, сказала она, но он ничего не понял. Она подалась вперёд перед ним к замку. Она двигала шпильку вперёд и назад, пробовала провернуть её в замке, но результатом был только скрип и скрежет металла о металл. Может, попробуем куском хлеба или скрипкой? спросил он у неё за спиной. Она надеялась, что он говорил это ради забавы, хотя сама не находила в этом ничего забавного. Так не выйдет, сказала Молли и посмотрела на окно второго этажа. Она вытащила у него платок из нагрудного кармана и прижала его к носу. Мы должны забрать ключ, объяснила она. Если кто-то спросит, что ты здесь делаешь, скажи, что у тебя кружится голова и кровь идёт из носа. Скажи, что ты ждёшь горничную, и она скоро придёт и заберёт тебя. Постарайся притвориться больным, тогда люди будут бояться к тебе подходить. А ты куда? Не уходи, я не смогу. Здесь воняет, и я не болен, не моль ли поспешила прочь. Она видела, что Ханс-крестьянец стоял и косился на дверь в покойницкую, как будто он боялся, что смерть или что-то ещё более ужасное выйдет и заберёт его. Она проскользнула мимо очереди, вверх по лестнице и по коридору. Повсюду сидели и лежали люди. Несколько из них были пьяны. У многих была красная сыпь по всему телу, похожая на красноватую кору, но большинство было просто изнурено, истощено и безжизненно. Молли подальше обошла тех, кто выглядел самым больным, особенно тех, кто кашлял. и тяжело дышал. Всего несколько месяцев назад лёгочная болезнь свела в могилу одну из девушек на Ульке Гаде. Неделями после этого Молле снились кошмары про двадцатилетнюю Берту, которая лежала в комнате напротив, задыхаясь от кашля. Несколько девушек пытались вызвать врача, но он так и не пришёл. Молли осторожно заглянула в комнату справа. Над большим камином висел котел с кипящей водой, а пять сиделок суетились вокруг. В маленьком шкафу над конторкой висела связка ключей от всех помещений больницы. У Молли заколотилось сердце. Напротив конторки сидела толстая экономка в белом халате, она писала что-то на листе бумаги. Ее звали «Мадам Кнутсен». И она была последним человеком, с которым хотела разговаривать Молли, не говоря уже о том, чтобы попадаться ей на глаза. Мадам Кнутсон управляла народной больницей, когда Молли здесь работала, и с самого начала считала, что та непременно свалится под грузом тяжёлой работы при мизерной оплате и закончит жизнью в грехе. В любом случае, У экономки было особое, присущее только женщинам чутьё на то, как унизить и оскорбить молли перед другими девушками, чтобы она вообще не поняла, что происходит. Она не могла ни ответить, ни оправдаться. Никто не перечил экономке. Все просто делали то, что она скажет. В каком-то смысле это было неприятнее и унизительнее, чем проституция. А теперь Эта дама стояла на пути к ключам, которые Молли должна была добыть любой ценой. Взгляд Молли упал на старый медный колокольчик в углу. Он звонил только если нужна была помощь в правом крыле, где содержались сумасшедшие, самые измученные души. С тех пор как Молли здесь работала, изменилось немного. Только стало больше бедных и больных. Иногда она думала, что Капенгаген это фабрика, которая производит болезни и нужду. Она поспешила обратно во двор. "Ты хороший актёр", прошептала она Хансу Крестьяну, который всё ещё прижимал тряпицу к носу и выглядел не очень здоровым. "Актёр?" повторил он, выпрямив спину. "Я занимался балетом с 14 лет. Я выступал на сцене королевского театра." Не может быть никаких сомнений, что мой самый большой талант из многих актёрское мастерство. Это значит да? спросила Молли. Ты вообще не слышала, что я говорил? Услышала бы, если бы твой ответ не был таким длинным. Когда ты говоришь, люди не могут уловить суть, сказала она, поправляя ему воротник и объясняя свой план. Они смогут забрать ключ, если отвлекут мадам Кнутсен. Она потянет за веревку колокольчика, а ханс-крестьян побежит и скажет, что в отделении с сумасшедшими волнение я. — Но мне сперва нужно кое-что добыть, — сказала она и посмотрела на спящего возле ограды старика. Рядом с ним стояла палка, возможно, его единственное имущество. Молли почувствовала укол совести, беря ее. Она вернулась к Хансу-крестьяну и попросила пройти с ней за дверь. На даркой, через отверстие в стене, протянута верёвка из западного крыла в северное. Молли засунула трость в дыру и попыталась зацепить верёвку. Потянула за верёвку, потом ещё раз и ещё раз, пока она не оказалась на изогнутом конце трости. На кухне тотчас громко зазвонил колокольчик. Давай, сказала она, и подтолкнула Ханса к крестьянам на лестницу. Через мгновение она услышала его громкий театральный крик, такой пронзительный, что он мог бы заглушить шум всей Конгенс Ньюторф. У сумасшедших скандал, ссора, и сейчас будет драка, затрещал он. Скорее, иначе они перебьют друг друга, а они руки ноги друг другу поотрывают. Там повсюду кровь, она хлящет как фонтан Треви в Риме. На секунду Молли подумала, что он сгубил всё дело своим притворством и глупостью. Но затем увидел и четырёх сестёр милосердия во главе с мадам Кнутсун, горохочущих вниз по лестнице и спешащих в другое крыло. Что говорят критики? с гордостью спросил Ханс-Кристиан у молли, бегущей мимо него в кухню за ключами.